Глава шестая. Драка закончилась, едва успев начаться. Нас швырнула друг от друга, как двух только столкнувшихся мячиков на нитке, и не пошевелить ни рукой, ни ногой. Лишь висеть над полом и смотреть на дикана широко распахнутыми глазами. «Нехорошо, адепт, как яра. Провоцируйте». Я открыла рот, но поняла, что воздуха не хватает. Не вздохнуть, ни слова выдавить, и это пугало. Гизнибер, а вы могли бы быть терпимее к девушке? Ясно ведь, что говорила не она?» «Она, не она, от нее доносилась». А вот гоблину удавалось говорить хоть и с трудом. «Не люблю желтоглазых», — сказал тот самый смертник, уже просящийся на зуб. «Вот напал бы на меня, я показал бы». А так только на мелких прыгать и умеет. И кто это у нас? Покажись! Приблизился ко мне декан, осмотрел поверх головы ничего не нашел, обошел по кругу. Боишься? Было бы чего бояться, какого-то мага на воздушном шаре. Да я, а кто неусдир пипероли великий, чтобы вы все знали. Разрешаю приклонить передо мной колено. Клейк взмахнул рукой и звуком моментально исчез. У меня даже загорелись глаза, и захотелось научиться такому же трюку. Казалось, мужчина понял мой взгляд, улыбнулся, даже подмигнул. «Гизнебер, как видишь, все дело в кузнечике. Можем отчислить его, а адептку оставить. Как тебе такой вариант? Жалко девушку, только поступила, не успев даже дня отучиться». Да если мы каждому будем прощать хамство, то это будет не академия, а Нижние улицы, а Свиндина. Грязь, драки, воровство. Нет, нет, еще раз нет. Только отчисление. Клейк громко вздохнул, обошел, облетел свой стол, сел в кресло, сцепил пальцы в замок и внимательно посмотрел на гоблина. Хорошо. «Отчислим». Моя челюсть едва не отвисла от изумления. «Как так, неужели? А ведь они даже не раскрыли моего обмана. Собрались это сделать просто так, за какую-то драку?» Вот только опять мне не удалось ничего произнести. Слова вроде бы вылетали, но звука не было. «Но что тогда предпримем в отношении тебя, Гизнибер? Ты напал на нее первым, и я свидетель». «Это не считается!» — дёрнулся он в воздухе, но не сдвинулся с места. «Полагаю, первый раз тоже был ты?» «Ох, мне начинал нравиться этот мужик. Он занят? У него есть кто?» «Хотя мне не отношений, своих проблем навалом». «Она назвала меня мелким, нечистоплотным. Это оскорбительно, возмутительно и неподобающе». «Отчисление без права на восстановление». «Я же сказал, хорошо. А тебя уволим», — решительно встал Клейк, словно собрался привести приговор в исполнение. «Как так? Меня-то за что?» «Нападение на адептку? Извини, но я не имею права оставлять тебя на должности коменданта, учитывая, что есть вероятность повторения прецедента. Это опасно. Академия не может себе подобного позволить». «Но я столько лет! Это первый раз! Вы же сами!» «Или обойдемся предупреждением», — снисходительно добавил декан. «Да, конечно. Я всегда верил в вашу рассудительность, магистр». «Но и для девушки придется смягчить наказание. Скажем, отправим на дежурство в столовой на пару вечеров» гоблин позеленел еще сильнее глаза стали узкими щелочками, однако он выдохнул и покорно склонил голову. вот и разрешили недоразумение адептка вам не помешало бы в лазарет а потом помыться спуск в утилизационную оставил на вас свой отпечаток. меня мягко опустила на пол я громко втянула воздух первое время просто хлопая губами Зато кое-кто сразу заговорил. «Да что бы со мной так обращались? Вы что себе позволяете, милейший? Это самоуправ...» Звук снова исчез, стоило декану применить магию. «Предлагаю вам поскорее усмирить питомца, чтобы впредь не попадать в столь невыгодные для вас ситуации, адепт как Яра», — сказал задумчиво мужчина и двинулся к выходу. Обернулся, взглядом синих глаз призывая следовать за ним, Я не стала упрашивать себя дважды. Покорно поплелась за деканом. «Адепт Васян, что вы здесь делаете?» — спросил он, встретив коридоре у противоположного окна Оли. «Есть какие-то вопросы?» «Её Ее — указал парень на меня. Притом он уже был в чистой рубашке, словно запасные всегда носил с собой. Или у него очищающий амулет имелся? Если да, то я не отказалась бы присвоить себе такое же. Хорошо, значит, не придется самому идти. Будьте добры, отведите к яру в лазарет, пусть подлечат, а потом попросите привести в общежитие. Полагаю, она еще не успела освоиться в академии и скорее заблудится, чем найдет нужную лестницу или дверь. Спасибо, запоздала, сказала я. Дикан кивнул с прямой спиной развернулся напоминая в вот этот момент боевого мага который тратит всю свою жизнь на пустое служение на каких нибудь границах или полевых испытаниях скрылся в своем кабинете закрыл дверь зеленорукая а ты умеешь удивлять Оля не стал ждать и подошел ко мне ближе подцепил пальцами ошметки моих рукавов растер оставшуюся на пальцах грязь поморщился. И столько пренебрежения было в столь простых действиях, что захотелось отослать его куда-нибудь подальше, чтобы никогда не попадался мне на глаза. Иначе не выдержу, покажу настоящую Кьяру. яру. Идем, предложил он и зашагал вперед. Обернулся, демонстративно выгнул бровь с намеком, что я должна с высунутым языком бежать за ним, не отставая, ведь не зашел до меня оборванки грязной. «Тебя, кажется, к лекарям следует отвезти». «Можешь просто указать дорогу, сама как-нибудь и доберусь». «Не доберёшься, Кьяра», — выделила он моё имя и усмехнулся. Я поджала губы, поспешила за ним. Первое время мы двигались молча, порой нам попадались адепты, сменялись коридоры, лестницы. Я даже в какой-то момент подумала, что он ведет меня совсем не в лазарет. Слишком долго мы шли». Остановилась на лестничном пролете, потянула его к окну и заглянула в глаза. Зеленые, кстати, красивые. Они напоминали мне одно озеро с таким же насыщенным цветом. Рядом с ним как раз жил талантливый артефактор, создавший специально для меня уникальные предметы. Жаль, они остались за пределами Академии. Пригодились бы. «Говори, чего хочешь». Прямолинейное. Мне нравится». Усмехнулся он совсем недобродушно и начал наступать на меня. Как ты это сделала? Я попятилась. Уперлась бедром в подоконник и отклонилась назад, туда, в пропасть распахнутого окна. Ветер моментально подхватил волосы, разметал. Несколько слипшихся локонов упали мне на лицо, напоминая, что они далеко не чистые и вымазаны в чем-то. Как сделала что? Выпрямилась я, возвращая себе строго вертикальное положение тела, из-за чего оказалась близко-близко к этому идиоту. Вымажу ведь. Говорит четко и по существу: у меня нет ни малейшего желания тратить на тебя время, Олли. Васян вообще-то, напомнил он. Да-да, конечно, но не об этом ведь ты хотел поговорить. Не поэтому поджидал меня возле кабинета декана. Ты воняешь, поморщился Адепт и все же отступил. «Это мой любимый запах. Понравился? Есть еще парочка других, более резких, но я больше предпочитаю этот». Парень усмехнулся, отступил в сторону, пропуская пробегающих мимо адептов. Снова повернулся ко мне. «Аргорх, не твое ли второе имя? И что-то руки уже не такие большие, не орочьи, а факультет». «Дай-ка подумать, куда поступила девушка, которую отчитывал наш Клейк? Не на воздушной ли? Помнится полукровка, которой не повезло с родителями, выбрала артефакторику». «Так в чем заключается суть вопроса, Олли?» Невинно захлопала я глазами, не собираясь ничего отрицать и помогать ему. «Как ты провернула все это? Как прошла в прошлый раз?» И почему оказалась здесь сегодня с другим именем?» «Обманула магию», — пожала плечами. «Если это все, то я предпочла бы уже добраться в лазарет и помыться. Нет, мне нравится мой внешний вид, но окружающие пугаются. Еще кошмары будут сниться с моим участием, возненавидят за это, а мне оно надо?» «Дерзкая-дерзкая Кьяра, я буду приглядывать за тобой, зеленорукая, зная об этом». — предупредил парень. — Вот и чудесно. Я даже рада. Вдруг здесь водятся маньяки, а тут ты такой за мной приглядываешь. Да, я несла полнейшую чушь, но очень хотелось верить, что глупой болтовней удастся отвлечь его от плохих мыслей и вообще доносить на меня. Пусть думает, что я дура с опилками вместо мозгов. Таким обычно многое прощают. Вася накинул меня придирчивым взглядом, нехорошим, таким цепким, словно разрезал достал внутренности на поверхность не нашел в них ничего интересного и оставил так чтобы сама все прятала и стало понятно что от него ничего хорошего ждать не стоит ох нахлебаюсь я с этим воздушником проблем чует мо все тело в общем чует идем кивнул маг и мы зашагали вниз через несколько минут добрались до лазарета Меня завели в приемный покой, вручили в руки явно скучающие брюнетки, которая даже не подумала убрать закинутые на стол ноги, и попросили отвезти потом в общежитие воздушников. «Где это ты так, красавица?» — спросила вошедшее существо в забавном халатике и повернулась к девушке. «Тифра, ноги! Куда ты закинула ноги?» «Случайно подралась», — скованно ответила я. «Ну да, у вас, молодых, кровь горячая, и все всегда случайно происходит. Вы не виноваты, магия сама сорвалась, а слово выскочило, никто не хочет брать вину на себя». Осматривала меня разговаривающее животное непонятного происхождения. Вроде бобр, но с какой-то примесью. Шорстка отливала фиолетовым, маленькие ушки были оттопырены овян принеси обеззараживающую мазь крикнула брюнетка, все таки соизволив сесть ровно в проходе сразу же появился рослый парень подошел к нам но на последних шагах замедлился как ты здесь оказалась я не сразу догадалась где слышала этот голос а потом заметила знакомые серые глаза и все поняла Высокий, широкоплечий, худой, с лохматыми волосами цвета спелой пшеницы. Не аристократ точно, более приземленный, обычный, но не очень улыбчивый. Ладный вроде, с резкими чертами лица, живой мимикой, но взгляд... Ох, да им можно заморозить. «Знаком с ней?» — оживилась стифра. «Вот и ладненько, вот и замени меня, а то надоело уже сидеть тут». Сколько вообще можно? Мое дежурство давно закончилось. Грызорор, лапонька, пойдем поговорить нужно. О, Вян, зайчик, ты не против? Парень кивнул, сжимая в руках пузатую баночку с мазью, переставил ближе ко мне стул, сел на него, молчаливо проследил взглядом за удаляющейся вместе со зверьком девушкой. Дождался, когда мы останемся одни, и сразу сказал: Смертница! Чего это я смертница? А кто еще? Сначала ошметки вместо спины, теперь это. Указал он на меня целиком, словно теперь ошметки были повсюду. Это я просто не ощущала боли. Ты хоть знаешь, сколько я времени и сил потратил, чтобы вылечить тебя бедовую? Спасибо, конечно. Спасибо, не отделаешься. Иди сюда. Он макнул пальцем в баночку, поманил к себе. И ведь не отказываться же, он мне сейчас поможет. Не то чтобы я особо нуждалась, в обычной жизни предпочла бы использовать регенерирующий артефакт, который пришлось оставить за пределами Академии. Магия. Чего же такая злопамятная-то, Где-то еще повреждения, кроме лица, есть? Говори сразу, чтобы знал, что лечить нужно. Вроде бы нет. Не знаешь? Тогда раздевайся.